глава 11 В нью-йорке они пробыли 4 часа до следующего поезда. Бэбиту больше всего хотелось посмотреть отель Пенсльвания, и выстроенный после того, как он в последний раз был тут. Задрав голову и не сваля с него глаз, он бормотал 2200 комнаты 2200 ванных. Да такого еще на свете не было. «Черт, у них оборот, наверное...» «Погоди. Предположим, номер стоит от 4 до 8 долларов в день, а то и все 10». «Значит, 2200 на 4 и, скажем, 6 раз по 2200?» «Словом, с рестораном и всем остальным...» «Выходит, в летнее время от 8 до 15 тысяч в день. Понимаешь, в день!» «Не думал я, что приведется увидеть такую махину». Да, это целый город. Конечно, у нас в Зените у каждого человека больше возможностей проявить деловую инициативу, чем тут среди этих жуликов, но надо отдать справедливости Нью-Йорку. Да, брат, неплохой городок. В некоторых отношениях. Ну-с, Поль-Польчик, по-моему, все стоящее мы уже видели. Как бы нам убить время? Хочешь в кино? Но Полю захотелось посмотреть на океанские проходы. «Всегда мечтал поехать в Европу, и, клянусь честью, надо бы съездить, пока не сдох», — грустно сказал он. С деревянной пристани на Норс-Ривер они долго смотрели на корму а к в и т а н и й на трубы и антенны, подымавшиеся выше складов, которые заслоняли пароход. «Ей-богу, неплохо было бы съездить в старый свет», — бубнил Бэббит. «Поглядеть на всякие там руины, на дом, где родился Шекспир», И, понимаешь, там можно выпить, когда захочешь. Просто зайти в бар, крикнуть на всю комнату, д а й т е к о мне коктейли, к черту полицию. Да, неплохо, неплохо. А тебе что, хотелось бы там посмотреть полибус?» Но Поль не отвечал. Бэббит взглянул на него. Поль стоял, сжав кулаки, опустив голову и в каком-то суеверном страхе смотрел на пароход. У нагретых летним солнцем сходней пристани он казался худеньким мальчиком, высоким и тонким. б э б и т настаивал. «А ты куда бы подался по ту сторону океана, Поль?» Но Поль еще больше насупился, глядя на пароход, и задыхаясь, прошептал «О, Господи!». б э б и т в испуге посмотрел на него, но тут он резко бросил «Пошли скорей, уйдем отсюда!» и торопливо зашагал по пристани, даже не оборачиваясь назад. Странно, — подумал б э б и т Выходит, ему вовсе и не хотелось смотреть океанские пароходы. А я-то думал, что он ими интересуется. Хотя Бэббит восхищался силой паровоза, который тянул поезд через горы Мэна, хотя он и высказывал по этому поводу многодельных соображений, а потом с восторгом смотрел вниз на сверкающие меж соснами рельсы, Хотя он удивился «Ого, вот так штука!», увидев, что станция Катадамкук представляет собой просто старый товарный вагон. Но по-настоящему он дал волю своим в о с т о р г о м когда они сидели на крошечной пристани у озера с а н а с к в е м и ждали, пока за ними придет гостиничный катер. К берегу озера прибило плот. Между бревнами и берегом стояла прозрачная неглубокая вода, в которой сновали мальки. Проводник в мягкой черной шляпе с приколотыми к ленте металлическими блеснами и в фланелевой рубахе пронзительно-синего цвета сидел на бревне, молча стругая палочку. Пес, славный деревенский пес, лохматый черный с пегами подпаленными, у которого только и дело было что лентяйничать, задумчиво почесывался, ворчал, а то и просто дремал. Щедрое солнце освещало сверкающую воду, золотисто-зеленый кустарник, Серебряные березы, пышные папоротники на берегу и горело за гладью озера на крутых отрогах высоких гор. Надо всем стояла благоговейная тишина. Молча отдыхали они на краю пристани, свесив ноги над водой. Бесконечной нежностью наполнила душу б э б б е т а эта тишь, и он неслышно пробормотал «Так бы сидеть тут всю жизнь». стругать палочку и сидеть. Никогда не слышать, как стучит машинка, как разоряется по телефону Стэн г р а ф или как ссорятся Рона с Тедом. Просто сидеть. Эх, хорошо. Он похлопал Поля по плечу. Ну как тебе тут нравится, старый кисляй? Чудесно, Джорджи. Какое-то ощущение вечности. И на этот раз б э б и т его понял. Катер обогнул мысок. В конце озера под горным склоном стояло небольшое здание столовой при отеле, а вокруг полумесяцем расположились маленькие бревенчатые хижины, служившие спальнями. Бэббит с Полем сошли на берег под критическими взорами сторожилов, провывших здесь уже целую неделю. В хижине с огромным каменным очагом они поспешно проделали то, что Бэббит называл «влезть в настоящую охотничью одежку». Поль вышел в поношенном сером костюме и мягкой белой рубахе. Бэббит в защитной курточке и широких защитных же шароварах. На нем все было новое, с иголочки. Очки без оправы сразу напоминали о городской конторе, и лицо у него было городское, розовое, без следов загара. В этой обстановке он резал глаз, как фальшивая нота режет слух. Но он похлопал себя п о л я ш к а м с невыразимым удовлетворением и прогудел. «Ай-яй, как будто в родной дом вернулся, а?» Они остановились на пристани перед отелем. Подмигнув полю, б э б и т вытащил из кармана плитку жевательного табаку. Это вульгарное занятие было строго запрещено в доме Бэббитов. Он с наслаждением заложил кусок за щеку и, сияя улыбкой, покачал головой. «М-м-м! Да чего я соскучился по хорошей жвачке! Хочешь кусочек?» Они переглянулись с понимающей улыбкой. Поль взял кусок табаку, разжевал его. Оба стояли неподвижно, только челюсти работали. Торжественно сплёвывали они по очереди в тихую воду. Потом с наслаждением потянулись, подняв руки и выгнув спины. Из-за горда о неслось пыхтение дальнего поезда. Форель взметнулась в воздух и упала, о пустив серебряные круги по воде. Оба друга глубоко вздохнули. Целую неделю они прожили без своих семейств. Каждый вечер они собирались встать позаранку и пойти удить до завтрака. Каждое утро они валялись в кроватях до звонка на завтрак, испытывая удовольствие от того, что тут нет Д ж о н которые решительно подняли бы их с постели. По утрам бывало холодно, и поэтому было особенно приятно одеваться перед пылающим очагом. Поль был невероятным чистюлей, но Бэббит наслаждался здоровой, хорошей грязью. Тем, что можно не бриться, сколько душе угодно. Он дрожил каждым жирным пятном. каждой рыбьей чешуйкой на своих новых защитных штанах. Все утро они лениво рыбачили или бродили по тропам то сумрачным, то залитым прозрачным светом среди сырых папоротников, мхов и лиловых колокольчиков. После обеда долго спали, а потом до полуночи играли с проводниками в покер. Для проводников покер был делом серьезным. Всякая болтовня прекращалась, Они тасовали засаленные карты со свирепой ловкостью, угрожавшей чужакам? А Джо Пэрадайз, король всех проводников, с презрительной иронией взирал на бездельников, если они осмеливались задерживать и г р у даже чтобы почесаться. В полночь, когда они с полем спотыкаясь в п о х у ч е й сырой траве, а невидимые в темноте корни сосен возвращались в свою хижину, б э б и т с удовольствием думал, что не надо объяснять жене, где он пропадал весь вечер. Разговаривали они мало. Жадное торопливое желание поговорить, нападавшее на них в зенитском спортивном клубе, теперь совсем прошло. А когда они о чём-нибудь говорили, то невольно впадали в простодушный задушевный тон, как в студенческие дни. Как-то раз они причалили в лодке к берегу Сан-Асквем-Уотер, небольшой реки, прячущейся в густых зарослях. Над зелёными джунглями палило солнце, но в тени стояла сонная прохлада, и вода подернулась мелкой золотистой рябью. б э б и т опустил руку в холодную струю и задумчиво сказал, — Мы не думали, что попадем в Мэн вдвоем. — Да. Никогда у нас не получалось так, как мы хотели. Я, например, был уверен, что уеду в Германию к дедушкиной родне. Буду учиться играть на скрипке. — Верно. А помнишь, как мне хотелось стать адвокатом и заняться политикой? Я до сих пор уверен, что сделал бы карьеру. Как будто я неплохой оратор. Во всяком случае, могу на ходу все придумать. Могу сказать речь о чем угодно. А в политике только это и нужно. Нет, клянусь богом, Тед у меня пойдет по юридической части, если уж мне не удалось. Но, в общем, жизнь сложилась неплохо. Майра оказалась хорошей женой. Да и з и л а не желает тебе плохого, Полибус. Да, пожалуй. Я уж тут придумываю всякие планы, чтобы ей жилось повеселее. Как-то ч у в с т в у е ш ь что теперь жизнь пойдет по-другому. Отдохнули мы как следует, а когда вернемся, сможем все начать заново. Надеюсь, старина. И робким голосом б э б и т добавил... — Нет, ей-богу, славно мы тут с тобой провели время. Хорошо мне с тобой и побездельничать, и погулять, и в картишки перекинуться, старый тыконокрад. А мне как хорошо было, Джорджи. Это просто спасло мне жизнь. Но тут, застеснявшись своих чувств, они крепко выругались, как бы в доказательство того, что они простецкие, грубые парни, и молча в размягченном настроении стали грести обратно к отелю. и Поль что-то тихо напевал, а Бэббит ему подсвистывал. Хотя Поль был как будто больше переутомлен, и Бэббит играл при нем роль заботливого старшего брата, но вскоре Поль стал веселым, я с н о г л а з о м а Бэббит раздражался все больше и больше. С каждым днем он открывал в себе все новое и новое напластование усталости. Сначала он играл роль шута при Поле, Искал чем бы его позабавить, а к концу недели Поль стал его нянькой, и б э б и т принимал его заботы с той снисходительностью, которую всегда проявляют к терпеливым нянькам. Накануне приезда их семей все женщины, жившие в гостинице, захлебывались. «Ах, как это приятно! Вы, наверное, так счастливы!» И б э б и т с Полем из чувства приличия делали счастливые лица. Но спать они легли рано и в прескверном настроении. В день приезда Майра сразу заявила, «Мы хотим, чтобы вы, мальчики, развлекались, как будто нас тут нет». В первый раз, когда Бэббит засиделся за игрой в покер с проводниками, она мирно и весело заметила, «Ого, однако ты стал настоящим гулякой». На второй вечер она сонно проворчала, «Господи, помилуй, да неужели ты каждый божий день будешь где-то шататься?» На третий вечер он уже в покер не играл. Теперь он чувствовал усталость каждой клеточкой своего тела. «Странно. Отпуск мне ничуть не пошел на пользу», — жаловался он. «Поль скачет, как же ребенок, а я стал еще нервнее, еще раздражительнее, чем до приезда, честное слово». В м е н е он пробыл три недели. К концу второй недели он стал чувствовать себя спокойнее, больше интересовался окружающим. Он затеял экскурсию на гору с Эчем, и хотел провести ночь на берегу озера Бокскар. Несмотря на странную слабость, он повеселел, как будто кровь очистилась от какого-то ядовитого возбуждения и стала здоровой и свежей. Бэббита даже перестала раздражать влюбленность Теда в официантку, его седьмая любовная драма за последний год. Он ловил с ним рыбу с гордостью, обучая его забрасывать крючок в осененную соснами тишину озера. К концу отпуска он уже вздыхал, Только начал как следует отдыхать, черт возьми. Но, ей-богу, я уже чувствую себя гораздо лучше. И год, наверное, будет замечательный. Может быть, меня даже выберут председателем всеобщей ассоциации посредников по реализации недвижимости вместо какого-нибудь старого изъеденного молью ворчуна вроде Чена Мотта. На обратном пути? Каждый раз, когда он выходил из купе в курительный салон, Он чувствовал себя виноватым, что оставляет жену, и сердился, что она принимает это сознание вины как должное. Но тут же в с ё з а с л о н я л а мысль «нет, год будет чудесный, великолепный, отличный год».